а волосы, вившиеся густыми кудрями, образовывали вокруг головы как бы черную блестящую чашу, совершенно закрывая лоб и открывая уши с большими круглыми бронзовыми серьгами. Борода была густая, вьющаяся, но с прямой, Но не сильно выдающиеся глаза, большие и повелительные, постоянно были скошены в сторону с выражением чрезвычайного коварства и высокомерной сдержанности. Мускуристую шею он обыкновенно держал, несколько повернув на правый бок, как будто прислушиваясь к звукам вокруг него.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 Каждая такая вылазка наносила большой урон войску Ганнибала. Африканцы начали говорить с суеверным страхом о голом гиганте в львиной шкуре с палицей в руке, выходившем во главе сагунтинцев,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 фалариками зажигательными стрелами. Было известно, что среди купцов и сельских земледельцев находились люди, испытанные в военном искусстве, побывавшие во многих странах. Ганнибал вспомнил об Актеоне, греческом скитальце, своем друге детства. Наверное, он был изобретателем фаларики. Раскаленной стрелы, обвернутой паклей, пропитанной смолой, раскаленные стрелы летели как ракеты и своим широким концом могли пробить и латый щит, и если они не пробивали вооружение, то зажигали платье. Воин срывал вооружение, чтобы избавиться от огня и таким образом попадал беззащитным под удары врагов.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 пение своих рабынь и богатство, складываемое у моих ног торговцами, приходившими с караванами, я отправилась с Георбасом на львину охоту в пустыню, и воины ужасались, видя, как самые дикие звери боялись, когда чувствовали, что я гонюсь за ними, как они становились робкими и покорными.